При первых признаках тревоги ребята на базе дают сигнал к обычному успешному отходу на новую позицию. А теперь вон она где, далеко от нас. Тем временем стало ясно, что спешки не было. Имею использовали имевшееся в нашем распоряжении время. Мы снимались медленно и все время находили работу, которую можно было сделать тщательно. Эскадроны уничтожения приступили к работе. На мгновение мы в состоянии приостановленной активности. Я тоже отправил большое количество повозок в тыло с ними и основной багаж. Хоть эпидемии среди лошадей а мне нельзя остаться без средств передвижения. Но больше ничего не происходит. Мы живем по тревоге и наслаждаемся миром столько, сколько можем. День ото дня солнце светит все слабее сквозь деревья. Оно уже больше не дает почти никакого тепла. Это как медный отблеск, падающий на мох и молодые ели. Лучи света между деревьями уже больше не слепят глаза. В 8 часов мы поднесли факелы к нашим землянкам. Пламя вырывалось из дверей и оконных проемов, И дым висел стеной среди высоких деревьев. Мы сожгли все до последней доски. Затем мы шли маршем. На перекрестке у крючика мы сделали остановку на обед. Дрезина совершала свою последнюю неспешную поездку по рельсам на запад. На ней сидели два человека и сбрасывали взрывчатку по два заряда за раз на длину огнепроводного шнура. Два сапёра бежали сзади, устанавливая взрывчатку под путями и вставляя взрыватели. Как же не дьяволы бежали, и как эффектно тонкие белые струи пламени вырывались из земли. Груды железа со свистом разлетались вокруг, и горький пороховой дым проплывал над нашими головами. Дорога за железной дорогой после этого была закрыта на час. Но это была только часть произведенных разрушений, смехотворно ничтожная часть. Все трубы водоснабжения, все узкие проходы были заминированы. На сотни метров через лес на деревьях были закреплены красные заряды, так чтобы их можно было перебросить через главную дорогу с наименьшей затратой времени. Деревни были подожжены, они горели с невероятной силой. Жар мешал нашему продвижению. Мы проскочили галопом, закрывая лица от дождя искор. Повозкам пришлось ехать в обход. Клубы дыма скрывали нас от вражеских самолетов, а шум взрывов вокруг был как при большом сражении. На окраинах Брянска дым смешался с желтой пылью дороги, накрывая нас двойным покровом. Солнце стало красным задолго до вечера. Она висело бледное и сохшая над разрушительным действом. Над следующим маршем поток людей облака освещались с обеих сторон. Они образовывали тончайшие, самые роскошные знамена, которые я когда-либо встречал, демонстрируя войну во всём ее ужасном великолепии. Мы видели дома на всех стадиях разрушения, белые, как вспышки магния, Пламя, вырывавшиеся из окон. первые всплески красного пламени, когда оно пробивалось через клубы черного дыма, триумфальный танец красного петуха над крышами. Мы ехали через белый жар умирающих улиц. Когда лошади и всадники впереди меня двигались в направлении стен огня, винтовки, висевшие у них за спиной, выглядели как игрушечные, как и крошечных дьяволов на их силуэтах. Мы видели, как дома рушатся с грохотом, не описуем вид старых берез, которые объяты жаром огня дрожали и стонали на краю смерти. И опять мы ехали через лес дымовых труб, жестких и угловатых, поворачивавшихся под нашими взглядами. Над чёрном ковром разрушительного пожара у них был цвет брюссельских кружев. Они возвышались в лунном свете, подобно негнущимся, горестно протянутым рукам привидений, и везде вокруг них стоял противный, отталкивающий, удушливый холодный дым.